Меня ждали интересные встречи, другие страны, восторженные и верные друзья, а главное, яркая и сильная любовь, и я часто представляла себе далекую замужнюю жизнь, наполненную милыми подробностями семейного счастья. Неожиданно тишину спящей квартиры неприятно прорезал телефонный звонок. «Мистика какая-то», — подумала Лиза. «Я же его отключила». Она всегда боялась ночных звонков, телеграмм, в будние дни незваных посетителей. Непонятно было только почему у нее завелся этот панический страх. «Извините, Лиза». Приятный мужской голос, вполне интеллигентный и совершенно не хамский. «С вами, — говорит, — некто Чернов, друг небезызвестного вам Сергея Кудрявцева». «Так, — подумала Лиза, — что дальше?» «Я бы не отважился звонить вам в столь поздний час, но... Если бы не... Сергей сейчас в жутком состоянии, — голос перешел на полушепот, — хочет покончить с собой». И его буквально вытаскивают целый вечер из петли. В фигуральном пока смысле. Он молял позвонить вам, говорит, только вы можете его спасти. Я так понял, вы имеете на него большое влияние. Лиза слушала и размышляла. Правда ли все это? Незнакомый голос внушал доверие, а небезызвестный Сергей Кудрявцев нет, впрочем, От него всего можно ожидать. В лучшем случае напился и бьется в пьяной истерике, а в худшем... Надо ехать, а то и вправду удавится, и будут ее склонять везде, как Веронику Полонскую. Да и самой будет гнусно, могла спасти человека и проявила равнодушие. Ну и где он сейчас? Где мне его... Спасать прикажете? С какого рельса оттаскивать? У трех вокзалов? Голос в трубке споткнулся, но через минуту торопливо заговорил. Вы, в общем-то, близки к истине. Он у меня в сокольниках, в этом направлении. Если у вас сохранилась хоть капля человечности, я объясню, как нас найти. Да не надо мне ничего объяснять. Уже половина двенадцатого, я даже из метро выходить не буду. Встречайте меня у первого вагона из центра минут через тридцать. Не встретите обратно, поведу. Ждать не стану. Договорились? Безусловно. Я, признаться, даже на часы не взглянул. Так с ним замотался. Мы вас обязательно встретим. Лиза быстро собралась и уже, запирая дверь, подумала с сомнением, куда еду, зачем. А спать я где буду? Впрочем, можно на такси уехать. Эта мысль ее успокоила. В вагоне метро было уже малолюдно. Обычная картина, две-три разнокалиберные по достатку и степени интереса друг другу парочки, несколько помятых мужчины и бесформенная женщины с дешевой сумкой и неизменным пластиковым пакетом. Она тотчас уставилась на Лизу тяжелым взглядом, но Лиза в ответ вообразила между ней и собой пылающий крест, и женщина тут же отвела глаза. Этого научила Лизу Наташа Зверева, их ученый-секретарь, большой знаток борьбы с темными силами. Обычно Лиза с интересом рассматривала людей в метро и придумывала им житейские истории, но сейчас она была слишком поглощена своей историей и всю дорогу ничего не замечала. Лиза вышла замуж рано и неожиданно. Ее мужем стал однокурсник Валя Лункин, сын плодовитого литературного публициста средней руки. Еще на вступительных экзаменах Лункин положил глаз на высокую синеглазую красавицу с темной косой. — Да, есть женщины в русских селениях, — с чувством произнес Валя. — Друг мой, говори проще. — Есть? «Женщины!» — ответил солидный, с виду из-за армейской бывалости, Боря Ломакин. «У меня просто глаза разбегаются от умиления за свое филологическое будущее. В этаком-то Смех смехом, а на курсе оказалось только семь ребят. После первой же лекции рядом с Лизой случайно возник вялый и бледный юноша с каким-то ломким и манерным голосом и начал преувеличенно удивляться, откуда у нее совершенно новый учебник по языкознанию, хотя в библиотеке их уже не выдают. Молодые люди вышли из университета и направились к метро библиотека Ленина, хотя Лизе была нужна станция площади революции. По дороге свернули в Александровский сад, сели на скамейку. Лизе юноша с первого взгляда не понравился, но постепенно она пригляделась к его внешности и перестала изумляться его странной манере говорить замысловатыми фразами вроде «при неадекватности этого состояния пришлось воздержаться от бессистемного муссирования данных вердиктов».